Между тем, в августе 1955 года, во время неофициальной беседы с Мацумото, С. Малик я а неожиданно заявил, что в случае подписания мирного договора Москва могла бы передать Японии остров Шикотан и архипелаг Хабомаи. Как выяснилось позже, на июльском пленуме ЦК Хрущев НС не только грубо отругал Малика Яа за отсутствие прогресса на переговорах в Лондоне, но и лично озвучил ему эту идею, с которой он выступил несколько раньше во время своей беседы с японскими промышленниками в Москве. Однако, как и следовало ожидать, японцы отклонили это предложение, подтвердив свою прежнюю позицию о возврате всех Курильских островов и Южного Сахалина. Не последнюю роль в этом сыграло и крайне жесткое давление Даллеса на Сигамицу М, там же в Лондоне, куда он лично прилетел для ведения переговоров по суэцкому кризису с ключевыми членами британского кабинета. Также безрезультативно окончился второй раунд переговоров, состоявшийся уже в Москве, в июле 1956 года, которое теперь провел сам министр иностранных дел Сигемицу М. К тому времени в самом Токио резко пошатнулись и позиции Хатоямы И, так как его противником во главе с бывшим премьер-министром Сигеру Иосидой удалось заблокировать вопрос о подписании мирного договора с Москвой, Но тем не менее, будучи уже тяжело больным, он отказался уйти в отставку и заявил, что покинет пост премьера только после выполнения предвыборного обещания о нормализации отношений с Москвой. К тому времени у него на руках уже был готовый проект Советско-японского соглашения, работе над которым вместе с ним Участвовали глава советской миссии в Токио Тихвинский СЛ и два его активных сторонника – министр земледелия и лесоводства Итиро Коно и замминистра иностранных дел Татсуносукая Такасаки. Помещение. Тихвинский СЛ – послевоенная нормализация российско-японских отношений и ее противники в Японии и за океаном – Международная жизнь, 2011 год, номер восьмой, конец примечания. Осенью 1956 года премьер Хатояма И. вылетел с официальным визитом в Москву, где прошли его переговоры с официальной партийно-правительственной делегацией, в состав которой вошли три члена президиума ЦК. Хрущев, НС... Булганин Н.А. и Микоян А.И., а также первый и рядовой, так сказать, заместители министра иностранных дел СССР Громыко А.А. и Федоренко Н.Т. Хотя в реальности к этим переговорам были подключены и другие лица, в том числе министр иностранных дел Шепилов Д.Т., который вел тяжелые переговоры со своим коллегой Сиге Митсу М., по итогам двух раундов переговоров 19 октября 1956 года была заключена Московская декларация, под текстом которой красовались подписи председателя Совета Министров СССР Булганина н а министра иностранных дел СССР Шепилова Д.Т., премьер-министра Японии Хатоямы И, министра земледелия и лесоводства Коно И и члена Палаты представителей парламента Мацумото С. Примечание. Декларации, заявления и коммюнике советского правительства с правительствами иностранных государств. 1954-1957 годы. Москва. 1957 год. Конец примечания. В соответствии с этой декларацией, состояние войны между странами было прекращено и восстановлены нормальные дипломатические отношения. При этом Советский Союз отказался от всех японских репараций, согласился поддержать Токио в вопросе о принятии Японии в члены ООН, а также продолжить переговоры о заключении мирного договора. При этом в пункте 9 этой декларации было прямо указано, что Советский Союз, учитывая интересы японского государства, соглашается на передачу ему островов Хабамайи и острова Сикотан, но только при условии, что фактическая передача этих островов будет произведена после заключения мирного договора. 12 декабря 1956 года, сразу после обмена ратификационными грамотами, в Токио официально заработало советское посольство, которое временно возглавил Сергей Леонидович Тихвинский. Но в предпоследний день уходящего года его неожиданно сменил Иван Федорович Тевосян, бывший тогда одним из самых жестких критиков промышленной политики Хрущева. Конечно, для него поспешный отъезд в Токио стал неприкрытой политической ссылкой, но японцам очень льстило, что к ним приехал не рядовой дипломат, а легендарный сталинский нарком, крупный государственный деятель, много лет бывший заместителем главы Совета Министров СССР. Чуть позже, в феврале 1957 года, в Москву прибыл и японский посол Суэмицу Кадоваки, занимавший пост заместителя министра иностранных дел к сожалению в должности посла Твосян и ф проработал чуть более года поскольку заболел там раком и скончался в конце марта 1958 года причем по свидетельству известного кремлевского скулапа академика мясникова ал и Тевосяна В.И., сына Тевосяна И.Ф. Уход из жизни этого выдающегося партийно-государственного деятеля был связан именно с данной ссылкой. Примечание. Мясников А.Л. «Я лечил Сталина» из секретных архивов СССР, Москва, 2011 год. Тевосян В.И., Стальной нарком. Ноев Ковчег, 2011 год, номер второй. Конец примечания. Новым советским послом был назначен кадровый дипломат и китаист, заместитель министра иностранных дел Николай Трофимович Федоренко, а в июле того же 1958 года В работе 7-го съезда Коммунистической партии Японии впервые приняла участие советская партийная делегация в составе члена ЦК КПСС, академика Митина М.Б., главного редактора «Правды» Сатюкова П.А. и сотрудника Международного отдела ЦК Ковыженко В.В. Долгое время... Советское руководство наивно надеялось на то, что в силу очень сильных антиамериканских настроений части японской политической элиты после истечения срока действия Договора о безопасности с Вашингтоном Токио войдет в число нейтральных государств, что наконец-то создаст надежную правовую базу для заключения мирного договора двух стран. Однако... В январе 1960 года японское правительство военного преступника Нобусуке Киси, которого сами американцы с дальним прицелом отмазали, так сказать, от токийского процесса, заключило с Вашингтоном новый договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией, который продлил неравноправный военный союз двух держав еще на 10 лет. В этой связи 27 января, 24 февраля и 22 апреля 1960 года Москва направила в Токио целых три памятные записки, где известила японскую сторону, что подписание очередного договора США находится в противоречии с совместной советско-японской декларацией и в этой ситуации прежнее обещание советского правительства о передаче Японии островов Хабомаи и Шикотана выполнить, увы, невозможно. Более того, неуклюжая попытка японского правительства представить дело таким образом, что в совместной декларации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 Москва 1995 год. Конец примечания. Советское правительство со всей решимостью отклоняет такое утверждение, так как подобной договоренности в действительности не было и не могло быть в принципе, ибо совершенно надуманный территориальный вопрос между ссср и японией решен и закреплен соответствующими международными соглашениями между тем радость поборников прочного военного союза с сша была недолгой как вспоминал известный советский япоовет латышев и а работавший тогда в японии спецкором правды насилие Учиненные в парламенте над депутатами оппозиции, которые выступали против договора о безопасности, вызвали бурю протестов в стране. Примечание. Латышев и А. Япония, японцы и японаведы Москва, 2001 год. Конец примечания. Еще в конце января 1960 года в Токио начались массовые антиправительственные митинги и демонстрации, самая крупная из которых в 100 тысяч человек прошла у резиденции премьер-министра Киси. С этого момента в стране наступил небывалый по остроте политический кризис, который полностью парализовал работу парламента, заседание которого стали бойкотировать социал-демократы социалисты и коммунисты, настаивая на отказе от ратификации договора, который должен был произойти до 19 июня 1960 года, даты официального визита Эйзенхауэра в японскую столицу. По замыслу организаторов визита, его приезд должен был венчать новую эру в отношениях двух стран Поэтому Вашингтон стал буквально выкручивать руки японскому премьеру. Накануне этого визита в Токио прилетал личный представитель президента, его пресс-секретарь Джеймс Хэгарти, с заданием выяснить, все ли готово к приезду заокеанского гостя. Однако этот визит вылился в известный инцидент, в ходе которого его самого а также американского посла Дугласа Мак-Артура, пришлось срочно эвакуировать на военном вертолете прямо из аэропорта Ханеда, где их машину не просто заблокировали, но и разгромили. Примечание. Латышев И.А. Япония, японцы и японоведы. Москва, 2001 год. Капуре, Джапан at a crossroads, conflict and compromise after Ampo, Cambridge, 2018. Конец примечания. В результате президент Эйзенхауэр, 15 июня уже прибывший на остров Окинаву для перелета в Токио, отменил свой визит, а премьер Киси с огромным трудом протащивший ратификацию договора через парламент, уже 23 июня ушел в отставку. После этих событий советско-японские отношения, казалось бы, сошли на нет. Но временами казалось, что какая-то подвижка все же будет, особенно в сфере торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, прежде всего в Сибири и на Дальнем Востоке. Именно с этой целью в августе 1961 года на открытие Токийской торгово-промышленной выставки прибыла советская партийно-правительственная делегация во главе с первым заместителем председателя Совета Министров СССР Микояном А.И. В том же Токийском аэропорту Ханеда ему была устроена просто грандиозная встреча, в которой приняли участие не только лидеры оппозиционных сил, в том числе председатели ЦК социалистической и коммунистической партии Каваками Зотаро и Носака Санзо, но и представители консервативных кругов, включая министра иностранных дел Косака Зентаро и министра промышленности и торговли Сато Эйсаку. Такие же теплые и торжественные встречи прошли в Киото и Осаке, где Микоян Аи встретился с одним из богатейших бизнесменов страны с главой компании National Мацуситой Коносуке. Кроме того, в Токио в советском посольстве прошли переговоры Микояна Аи с видными членами ЦК КПЯ Носакой Санзо Миямото Кэнзи, Сиго Есио, Хакамадай Сатоми и Касугай Сюити. примечание Латышев И.А. Япония, японцы и японаведы Москва, 2001 год. Конец примечания. Забегая вперед скажем что в мае 1964 года Микоян Аи вторично посетил Японию, но уже во главе парламентской делегации как председатель Президиума Верховного Совета СССР. Между тем, в том же 1964 году резко обострились межпартийные отношения в КПЯ. Как утверждают ряд авторов, Твердолобые руководители ЦК КПСС, будучи озабочены лишь тем, как бы сохранить КПЯ в орбите своего влияния и не позволить японским коммунистам примкнуть к КПК, прилагали все усилия, чтобы вразумить ее лидеров, рассеять их мнимое заблуждение и убедить их в своем дружелюбии и правильности курса КПСС. Но идти в тот момент... На сближение и дружбу с КПСС лидеры кп в лице Миямото Кензи и Хакамада Сатоми упорно не хотели, так как это противоречило бы их внутриполитическим расчетам. Примечания. Латышев, И.А. Япония, японцы и японоведы. Москва, 2001 год. чехонин Б.И. Журналистика и разведка. Москва, 2002 год. Конец примечания. В результате в самой Москве было принято решение идти на создание новой параллельной компартии, поскольку старая стала явно крениться в сторону враждебного Пекина, обвиняя КПСС в ревизионистских грехах. В аппарате Международного отдела ЦК которым без малого десять лет руководил академик Пономарев Б.Н. Эту работу курировали новый заведующий японским сектором доктор исторических наук полковник Коваленко И.И. и референт того же сектора Романов А.Н. В самом же Токио этой работой занялся бывший заведующий японским сектором, а ныне советник советского посольства, отставной армейский полковник Василий Васильевич Ковыженко, обладавший незаурядным умом, большой начитанностью, хорошим знанием японского и английского языков, хохладским упрямством и отсутствием должной гибкости при общении с партийным начальством. Именно он организовал раскол партии, признанной в международном масштабе, имевшей популярные печатные органы, свой большой электорат и депутатов в парламенте страны. Он сумел договориться с членом руководства ЦК КПЯ легендарным Иосио Сигой о выходе из партии и создании новой структуры, твердо придерживающейся просоветской линии.